Глава 75. Эдит. Мюнхен, Германия. Май 1945. Эдит смотрела, как Манфред дрожащими руками листал потертые, рвущиеся по сгибам странички ее списков. Потом она увидела, как на его морщинистом лице медленно появляется осознание. Эдит закрыла рот рукой, пряча улыбку. «Эдит...» «Больше он ничего вымолвить не смог». Широко раскрытыми глазами он бегал по мелкому тексту страницы за страницей списков произведений, украденных у польских коллекционеров. У него за спиной на Мальберте в ее реставрационной мастерской стояла старая картина руки Ганса Верла со следами поздней записи. Та самая, над которой Эдита работала 6 лет назад, когда получила задание начать изучать сокровища Польши. «Как многое изменилось!» «Как сильно изменилась она сама!» — осознала она. Эдит осторожно, одним пальцем дотронулась до пыльной поверхности. Картина ждала её. Будто бы она вышла из мастерской только вчера вечером, а утром вернулась, чтобы продолжить с того места, где остановилась. Было ли это возможно? Продолжить с того же места, где остановилась, когда столько людей было лишено такой роскоши? В галереях и хранилищах пинокотеки ждало множество сокровищ. Сотни картин, методично разложенных по ее мастерской и соседним с ней складским помещениям, там, в тусклом подвальном свете, они ждали возвращения к владельцам. Когда Эдит увидела состояние музея, ее затрясло. Во время авианалёта союзников на крышу музея упала бомба и обрушила часть длинного фасада. Поняв, что ее мастерская не пострадала, Эдит испытала прилив облегчения. Тем временем из дальних назначений начали возвращаться ее коллеги. Кураторы и администраторы вновь заняли свои кабинеты и теперь ходили по коридорам, останавливаясь, чтобы обняться с коллегами, с которыми не виделись месяцами, если не годами. Манфред вернулся после долгой командировки в Берлин. Музей погрузился в странное состояние эйфорического замешательства, приглушенного восторга, слез радости, скорби и расставания с иллюзиями. Эдит поняла, что работы будет много. Со всем окружающим их разорением никто, похоже, не знал, с чего начать. Сможет ли ее родина излечиться и искупить все бесчисленное зло, о котором теперь стало известно?